Эпилог Сегодня Утренний бриз мягко прошелся по моим волосам, путая их, откидывая на глаза. Наверное, стоило убрать их в хвост, чтобы не мешали, но не хотелось. «Свобода!» Вдохнула соленый воздух полной грудью и улыбнулась. Белоснежный песочек, лазурная гладь океана — и белые барашки волн, приятный шум прибоя и яркое солнышко на безоблачном небе, от которого едва спасала мягкая прохлада тени. Зачерпнула рукой песок и пропустила его сквозь пальцы, горячий, оставляющий после себя песчинки на потных ладонях. Но и это тоже мне нравилось. Поднялась на ноги и осмотрела окрестности. Хорошо-то как. Прошло уже два месяца моего принудительного лечения под контролем могучего и грозного стража, что неустанно занимался с опасной ведьмой днями и ночами. Но статистика вещь упрямая и должна сказать, что за эти два месяца насчитала несколько незапланированных занятий по утрам пару раз в полдень И два раза вечером. Я совершенно не против такого рода неожиданностей. Не скажу, что у нас все идеально, приукрашивать и лгать не хочу. Мы притирались друг к другу, иногда ссорились, правда, ненадолго. Пару раз даже серьезно поругались. Уже не помню причину ссоры, но слово за слово, и я на него наорала, как последняя торговка с рынка. Никогда раньше не позволяла себе опускаться до такого. А Сережка, не обратив на мою громкую эскападу внимания, молча развернулся и ушел. Правда, вернулся где-то через час, утер мои слезы сопли и поцеловал, сказав, что все равно я только его, и никуда он от меня не денется. Конечно, нам обоим было над чем работать. Сережка учился тому, что мне можно и нужно доверять. И я училась тому, что теперь не одна, что рядом есть мужчина, готовый помочь, взять на себя груз моих житейских, психологических и далее по списку проблем. А еще мне пришлось смириться с тем, что мой мужчина — страж, и у него есть обязанности, которыми он не имеет права пренебрегать, оглядываясь на меня, Игорька или кого-либо еще. Хорошо хоть опыты с храмовниками канули в прошлое. Так Новый год мы встречали без него. Буквально за три часа до полуночи его срочно вызвали. Ничего толком не объяснив, Сережка наскоро меня поцеловал и исчез, пообещав вернуться утром 1 января. А вернулся вечером 2, весь бледный, измученный и страшно усталый. Честно говоря, я собиралась устроить грандиозный скандал. Я к нему почти двое суток готовилась. Хотела высказать, как невыносимо находиться в изматывающей неизвестности, а он даже не позвонил. Словом, пока ждала его из душа, заготовила целую обвинительную речь и тщательно подобрала цветастые фразы. Но все разом вылетело из головы, стоило мне только увидеть, еще не до конца залечены целителями рваный шрам у сердца. До сих пор колотит от мысли, что я могла его потерять, и что очередная чокнутая ведьма или больной на всю голову колдун могли лишить меня самого дорогого в жизни. Именно в этот момент поняла, что пропала, что это не просто страсть, не просто желание, это нечто большее, а в остальном... Моя жизнь вошла в фазу расслабляющего выдоха. Тот этап, который начался с момента смерти родителей, все те годы, когда я несла на себе груз ответственности за семью, закончился, и я с удовольствием вздохнула. Игорек воспринял наши отношения со своим отцом как-то очень по-взрослому, серьезно и благосклонно. Он уже большой мальчик. До консервации осталось всего ничего, и я вижу, как Сережка волнуется, требует от сына все время отзваниваться и надолго из дома не уходить. Денис пропадает у нас целыми днями. Благо, его новый опекун Николай Васильевич так вовремя и совершенно неожиданно снял домик совсем рядом с нами. Мне страж с добрыми серо глазами, которые окружают мелкие лучики-морщинки, мгновенно понравился. Сразу видно, этот колдун очень любит улыбаться. Еще больше к нему прониклась, когда узнала, что мы с ним, оказывается, когда-то очень тесно общались, ведь именно он более 24 лет назад привел наших родителей в храм, и именно он ухаживал за мной, когда папа с мамой Приходили в себя после обряда. «Ты была такой маленькой, хрупкой и удивительно спокойной», рассказывал он, сидя за чашкой холодного чая с лаймом. Практически не плакала. Поела и спать. Никаких хлопот. Иногда братишка остается у нас ночевать. Он полностью пришел в себя после случившегося. Но знаю, что кошмары иногда его мучают. Как и я не старалась, Денис делиться со мной своими переживаниями отказался. Пришлось смириться, хотя, если честно, сейчас меня больше волнует Лизка. Сестра перенеслась к нам. Надо же, я стала воспринимать дом на Сейшелах как свой. Примерно недели две назад. Инициированная, сильная, яркая и жутко злая. На все мои вопросы ответила. Все мужики одинаковые, а все оборотни, даже самые, что ни на есть, кошачьи, похотливые и самоуверенные самцы. Сережка посоветовал мне не лезть к ней с расспросами и дать Лизе самой во всем разобраться, что я и сделала. Иногда к нам заглядывает Дима, с порога начинает жаловаться на новую секретаршу, уговаривает меня вернуться. Ведь знает ответ, а все равно тешит себя надеждой. Наши отношения сложно описать. Вроде явных изменений нет, но все равно что-то ушло из них навсегда. Какая-то легкость общения. Но для меня самое главное, что братья помирились. Последний раз Дима приезжал вместе с Николь. Я была искренне рада, видеть эту рыжую ведьму, и мы довольно долго болтали. Спрашивать, какие отношения их связывают, и будут ли они заключать контракт, я не стала. Единственное, что только поняла, их отношения уже давно перешли в близкие. История со взрывом в парке потихоньку забылась. Все-таки Вознесенские или те, которые за ним стояли, сдержали свое слово. Травля быстро сошла на нет. Вполне возможно, что через 10 месяцев, когда я вернусь в Москву, все окончательно забудется, особенно теперь, когда Максим Леонидович перестал нам угрожать. Его нашли через 2 дня, после судебных слушаний в совете, в его собственной машине, в кювете на пустынной дороге, недалеко от одной деревеньки, на окраине Москвы. Сначала решили, что он мертв. Но нет, все оказалось куда хуже. Проклят. Когда я узнала о случившемся, и мне сказали, что за проклятие было применено, черт, мне даже на какое-то мгновение стало его жалко. Поцелуй Василиска. Еще одно проклятие, которое входит в десятку сильнейших, самых опасных и запрещенных, наряду с мертвым пламенем. Оно сковывает все нервные окончания, вызывая полный паралич. Несчастные лишаются малейшей возможности управлять своим телом, а мозг при этом продолжает функционировать. И самое интересное, что это проклятие вполне можно снять, но с условием, что проклятого – доставят к храмовникам в течение 48 часов. Максиму Леонидовичу не повезло. Каких-то два часа решили все. Теперь этот некогда могучий колдун превратился в жалкого паралитика. Суд над Вероникой Дорофеевой и тремя ее пособниками, что пытались похитить Дениса, состоялся пару дней назад. Свою вину они признали — но причастность других лиц отрицали, утверждая, что это полностью их инициатива, и к деятельности «Люди наше все» никакого отношения произошедшее не имеет. Если честно, другого я и не ожидала. Всех четверых приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колониях. Отбывает свое наказание за мошенничество и Марианна. Ее приговорили к трем годам условно. Насколько мне известно, она уже давно у себя дома. Отбивается от настырных журналистов. Все ее туры и гастроли по миру отменены на неопределённый срок. Попыток установить с нами контакт она не предпринимала, а мы не навязывались. «Так и знал, что найду тебя здесь». Сережка подкрался сзади и обнял меня за талию, привычно зарывшись носом в волосы. А мне только и осталось счастливо вздохнуть и прижаться к нему спиной еще крепче. Не знаю, что ждет нас дальше, да и не хочу знать, если честно. Здесь и сейчас, на этом острове, на берегу Индийского океана, в объятиях любимого мужчины, я просто счастлива а все остальное будет завтра. Завтра. Страж остановился у небольшого неприметного домика. Таких много здесь. Уютный, светлый и совсем обычный. Магическая охранка почувствовала его и беспрепятственно пропустила вперед. Можно было и не стучаться, но мужчина отлично понимал, что сейчас это чревато, у нее рука не дрогнет, запустит в него каким-нибудь проклятием. Оно его, конечно, не убьет, но здоровьем рисковать не хотелось. Особенно сейчас, когда все настолько кардинально поменялось в его жизни. Осторожный стук, и почти сразу дверь открылась. «Здравствуй!» Стоящая в проеме девушка, одетая в черную водолазку под горло и темные брюки, отошла в сторону, пропуская его в дом. Невысокая, невероятно хрупкая и тоненькая, с короткими темными волосами и челкой, спадающей прямо на внимательные бархатисто-карие глаза. Совсем юная, ей не дашь больше двадцати. Она походила на миниатюрную фарфоровую статуэтку, которую хочется поставить под стекло и любоваться но это впечатление обманчиво. Сергей сам лично видел, как эта куколка убивала и угрызений совести абсолютно не испытывала. Можно было, конечно, сказать, что у ведьм не бывает совести, но у этой она иногда просыпалась. Страж знал точно. «Здравствуй», — ответил мужчина и прошел в дом. Ведьма внимательно следила за каждым его движением, знала и доверяла, но застарелый страх и осторожность не позволяли ей расслабиться до конца. И Сергей не мог ее за это винить. Именно благодаря этим качествам девушка еще была жива. Я не ждала тебя так скоро. Я привез тебе новые документы. Но она не спешила забирать у него папку. Сложила руки на груди и отвернулась. «Опять бежать!» «В последний раз!» Личика скривилась от язвительной улыбки, которая ее совершенно не красила. «Ты в этом так уверен, страж? После того, что произошло, ты не боишься меня отпускать? Ему не хотелось сейчас это обсуждать». «Все совершают ошибки». «Скажи!» Она замолчала и закусила губу, но не смогла заглушить тоску в ее сердце. Я устала убегать и прятаться. «Разин хотел, чтобы именно ты продолжила его дело». «Разин мертв уже пять лет». «У тебя не получится отказаться». «Это твоя суть». «Знаю, я обречена». «Все не настолько плохо». Все еще хуже. Я устала, Сергей. Устала от всего этого. Разве ошибся? Ничего не выйдет. Мы зря теряем время. И теперь, когда они получили документы, все закончится. Ты же понимаешь, что нет. Только ты знаешь кодовое слово. И только ты можешь их расшифровать. И только у меня вся эта информация навечно запечатлена в голове. Грустно хмыкнув, закончила она. «Ты слишком рано опустила руки». «Присмотрись внимательнее, страж. Они давно уже опущены». Он нахмурился, внимательнее вгляделся в ее лицо. «У нас нет выбора. Пойти на попятную мы уже не сможем». Мужчина положил папку на стол, подошел к ведьме и слегка обнял за худенькие плечи. — Я понимаю, что это сложно и трудно, но мы должны закончить начатое, и без тебя нам не справиться, ведь именно тебе предстоит научить всему Дениса. Уважаемый слушатель!